42. -е. Тревейс мысленно усмехнулся. Когда он работал с компьютером в поисках звезды, задав первую комбинацию координат, и Пилорет и Близ не отходили от него, и засыпали вопросами, теперь же они мирно спали в своей каюте, или, по крайней мере, отдыхали, и оставили Тревейса наедине с компьютером. В каком-то смысле это льстило Тревейсу?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 «Можешь выйти? Мне нужна твоя помощь. Подожди немножко, я только приведу себя в порядок». Когда она наконец вышла, Тревес не заметил ничего особенного. Близ выглядела как всегда. «Чем она там занималась? Торчишь тут, ждешь? Ну да ладно, — решил Тревес, — мы теперь друзья, и надо сдерживаться». «Чем я могу помочь тебе, Тревес?» — сказала Близ, ласково улыбаясь. Тревес кивнул в сторону экрана. «Как видишь, мы летим...»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 — Да, — подтвердила Близ. — И насколько я могу судить, их тут множество.